Глава девятнадцатая Татьяна Никифорова Я проснулась и не поверила сама себе. Паша спал рядом, такой спокойный, умиротворённый. Так и хотелось продлить мгновение, схватить, сжать в пальцах, как снежинку, чтобы загадать желание никогда не расставаться. Паша сказал, что меня любит. «Лю-бит!» От одного этого слова я готова была танцевать и петь. А ещё очень боялась, что солнечный свет развеет ночную сказку. Но сказка осталась. Паша всё ещё был здесь, рядом и совсем не собирался просыпаться и ехать на работу. Я решила его не будить. Вместо этого поднялась, накинула халатик и пошла умываться. Пока стояла под струями воды, думала, что приготовить на завтрак. После отъезда родителей количество продуктов в холодильнике уменьшилось, а я так и не нашла времени пополнить запасы. Придётся придумать что-то из того, что есть. Например, омлет с сосисками и сыром. Да, будет неплохо. Если бы Паша не был фанатом кофе, я бы сварила какао. Впрочем, сварю. Не захочет он, выпью я. С такими мыслями высушила волосы я. Переоделась в футболку и шорты и поспешила на кухню. Впереди был рабочий день, но сейчас очень хотелось попросить Пашу организовать для нас выходной, и я настойчиво гнала эту мысль прочь. В офисе Паша мой начальник, а здесь любимый мужчина. Не стоит смешивать. Что делаешь? Я вздрогнула, потому что не слышала, как Паша подошёл, а он обнял меня со спины. И заглянул через плечо. "Взбиваю омлет", ответила Аруда ручным миксером. "Ты любишь омлет?" "Отношусь к нему неплохо". И Легонько поцеловал меня в ухо. Ухо тут же вспыхнуло, а я покраснела. "Чистое полотенце в ванной", сказала Паша. "Надейсь, справадить с кухни, пока не окончу приготовление еды. А я пока приготовлю завтрак". Хорошо. Он не стал упорствовать и скрылся за дверью ванной комнаты, а я села, стараясь унять сердцебиение. Люблю. Как же я его люблю. От самой этой мысли становилось и сладко, и страшно, а в животе порхали бабочки. Банально? Да, но это правда. Когда Паша вернулся на кухню, я как раз посыпала омлет зеленью. Готово. Облегнулась Емо. Ты меня откормишь, рассмеялся любимый мужчина, и сердце запело. Придётся садиться на диету. Тебе это не грозит. Разлила по чашкам какао, Паша подозрительно покосился на напиток, но вредничать не стал. Я ведь его предупреждала накануне, что не стоит рассчитывать на кофе. Спасибо. Пожалуйста. Приятного аппетита. Села напротив и передвинула тарелку. Совместный завтрак. Что может быть лучше, только целый день, проведённый с любимым человеком. У тебя есть сегодня встреча? спрашивала Пашу. Да, одна в полдень, а потом надо поработать с документами. В общем, как всегда, допоздна. Я тебя дождусь. Не стоит. Сердце пропустило удар. Я сам приеду. оловнился Паша, а я почувствовала себя глупышкой. На самом деле, любовь лишает девушек рассудка, и сейчас я понимала это как никогда. Наверное, потому что хотелось петь, танцевать и обнять весь мир. Я ещё обещала устроить генку на работу, продолжил он. В нашем офисе пока одно свободное место, твоё, в старом отделе. Пусть попробуют, а там будет видно. Ставлю на то, что Гена скоро взвоет и отправится искать работу по специальности. Как минимум заведет блог и станет звездой эфира. Очень может быть. Как раз Гену я с легкостью представляла на телеэкране. Он бы вписался в любой антураж, да и заболтать мог любого. А Паша тем временем распробовал омлет. «Ты волшебница», — заявил он. «Что?» И даже не будешь противиться отсутствию кофе, рассмеялась я. Кофе я и на работе выпью. Эх, работа. Ты хоть Генку предупредил, что она чуешь у меня? Да, написал СМС. Паша беспечно отмахнулся: "Ещё бы, он взрослый мальчик и не привык отчитываться в своих действиях. Похоже, Генке придётся на своей шкуре узнать, что такое работать". под руководством Паука Константиновича. В том, что Паша и родному брату не даст спуску. Я не сомневалась. Пора собираться, взглянула она на неумолимые часы. Пора, эхом ответил Паша. Только мне всё равно придётся заехать домой, переодеться и забрать Генку. Ты со мной или сразу на работу? На работу. Афишировать наши отношения я не собиралась, сплетни — вещь неприятная и цепкая, и их легче предупредить, чем потом с ними бороться. Тогда увидимся в офисе. Да, до встречи. Паша поцеловал меня и помчался собираться. Он уехал раньше меня, я же прибыла на работу без четверти восемь, поднялась в свой кабинет и упала в кресло, чувствуя себя по-глупому счастливой. Рабочий день был уже в разгаре, когда в двери постучали. Привет. Растрёпанная голова Генки появилась в дверном проёме. Зашёл поздороваться, как дела? Лучше всех. Счастливо улыбнулась я, а Пашкин брат вошёл в кабинет и закрыл за собой дверь. Заметно, ты вся так и светишься. Он сел в кресло напротив. Ты извини, если честно, я сначала думал, что Пашка блефует насчёт ваших отношений, чтобы родители от него отстали. А когда мы поехали на шашлыки, понял, что это не так. И как же ты это понял? Хотелось смеяться, потому что на шашлыках между мной и Пашкой всё ещё ничего не было. А вы так смотрели друг на друга. Гена сделал большие глаза. Разве что искры не сверкали? Ты не гляди, что Пашка новит сухарь с сухарём. Брат нормальный парень. Главное, чтобы рядом была хорошая девчонка. Это я уже поняла. На самом деле поняла, что Паша, которого я знала до этого странного января, и Паша, который рядом со мной, это два разных человека. Один мой непоколебимый начальник-паук, другой любимый мужчина, лучший на земле. «Ты мне лучше другое скажи», — подмигнула Гене. «Что у вас с Катей?» «А ты откуда знаешь?» Он уставился на меня. «Случайно увидел о вас в городе. Не беспокойся, я держу язык за зубами. Так как? Мне стоит опасаться, что ты разобьешь Кате сердце?» «Не говори глупостей», — фыркнул Гена. «Я люблю Катю и остался из-за нее». Я так и подумала. Только ты ведь не свободен. Я уже написал Лизе, что между нами всё кончено. Сказал бы лично, только сама знаешь, она на гастролях и в ближайшем будущем мы не увидимся. И что она ответила? Мне стало жаль неведомую Лизу. Всё-таки она рассчитывала, что её ждёт жених. Может, даже любила его, но вот как всё обернулось. В том-то и дело, что ничего Сообщение прочитано. Тишина. Теперь Генка хмурился. Да, некрасивая, неприятная ситуация, из которой не так просто выбраться, и всё-таки надо было искать выход. Хорошо, что он честен с Лизой и Катей. Я искренне надеялась, что у Гены и Кати сложатся крепкие отношения, тем более что разочарований в парнях Катерине хватало. Ладно, я зачем пришёл-то? Мой новый коллега опустил перед собой блокнот. Хотел уточнить несколько моментов касательно твоей старой должности. Конечно, я всё уточнила и объяснила. А затем был конец рабочего дня и волшебный вечер с Пашей. И ещё, и ещё один. Я уже не представляла, как жила раньше до него. Главной проблемой была постоянная нехватка времени. Паша, как всегда, много работал. Иногда я засиживалась в офисе, чтобы его дождаться, хоть он и не просил. Иногда ждала дома, но засыпали мы вместе, и я была счастлива. А когда выдавались свободные минуты, бродили по городу, дышали морозным воздухом, радовались жизни. Генка с Катей по-прежнему секретничали, а Паша делал вид, что ничего не замечает. Он почти перебрался ко мне, оставив квартиру Гены. По крайней мере, повсюду висели и лежали его вещи в перемешку с моими. Одежда, средства для бритья, шампунь, лосьон, дезодорант. Девчонки как-то заглянули в гости и долго смеялись, а я дулась. «Ты настоящая замужняя дама», — твердила Оля. «Почему это?» — сопротивлялась я. «Потому что даже слепой заметят, в этой квартире живет мужчина». Или у тебя есть кто-то ещё, кроме Паши, и мы об этом не знаем? Нет никого. И вообще, мы не живём вместе. У него есть своя квартира. Ага, заметно. Присоединилась Вика. Особенно по его рубашке на стуле и по огромной банке кофе на кухне. Покивала Катя. Уж кто бы говорил. Но кофе действительно прочно обосновался в моей квартире вместе с Пашей. При этом я по-прежнему пила чай, а Паша оставался верен любимому напитку. Начинался февраль. В самом начале месяца неожиданно пришли морозы. Разнеженной тёплой и почти безснежной зимой, жители нашего города доставали из шкафов пуховики и тёплые шапки. В офисе заработали обогреватели, топили у нас хорошо, но сильный ветер выдувал всё, что только можно. Из-под ветреной стороны все ощутимо мёрзли. Паша с головой ушёл в дела, и если бы мы не жили и не работали вместе, я бы его вообще перестала его видеть. Ничего, главное заключить контракт с Ивановым, говорил Паша, зарывшись с головой в бумаги. Тогда можно будет сказать, что начало года действительно удалось. — И когда вы уже подпишете этот договор? — вздыхала я, таращись на любимого мужчину, увлеченного работой, втайне надеялась, что с заветной подписью Паша станет меньше торчать в офисе. — Скоро. Мой начальник улыбался мне и снова утыкался в бумаге. — А мне что оставалось? — Я не знаю. смириться, потому что я знала, в кого влюбилась. В паука Константиновича, который держит в крепком кулаке все ниточки в нашей компании, в грозу всех отделов и сотрудников, в лучшего мужчину в мире. Генка, как ни странно, в коллективе прижился и даже не помышлял сменить работу. Мы виделись редко. У него, как и у всех, хватало дел. А Паша, как и можно было предсказать, Делал вид, что они не родственники. Тем не менее, Гена звали на все встречи и вечеринки, и можно было частенько заметить его в компании девчонок коллег. Эх, видела бы его Катя, но я только улыбалась. У них тоже всё было хорошо. Что ещё надо? Упиваясь собственным счастьем, я забыла о главном. Ничто не длится вечно. Жизнь штука полосатая, а судьба и так отмерила мне множество прекрасных дней. Но тогда, в начале февраля, я совсем об этом не думала и верила, что наша с Пашей идиллия продлится вечно.